Типы нервной деятельности Ученые давно подметили, что разные люди на одни и те же события реагируют по-разному. Это связано с тем, что нервные процессы, происходящие в их организме, различаются по силе, подвижности и уравновешенности. То есть люди различаются темпераментом. Темперамент складывается из общей активности человека, ее двигательных проявлений и из его эмоциональности. Первую классификацию темпераментов человека дал почти 2500 лет назад врач Гиппократ. Он разделял людей на холериков, неуравновешенных, легко возбудимых сангвиников, уравновешенных, оптимистов, флегматиков, уравновешенных, спокойных, инертных и меланхоликов, мрачных, подавленных, вечных скептиков. Проявления темперамента в чистом виде встречаются редко. Часто темперамент носит смешанный характер. Русский полководец Суворов обладал хорошо выраженным холерическим темпераментом. Вместе с тем у него проявлялись некоторые черты сангвиника. Суворов отличался высокой подвижностью, а его действия – стремительностью и внезапностью. Он был решительным и не останавливался перед риском. В то же время в трудные минуты он был уравновешенным что позволяло ему просчитывать все этапы военной операции. Внешней противоположностью Суворову был полководец Кутузов. Медлительный, спокойный, уравновешенный, неторопливый в решениях. Кутузов был ярким представителем флегматического темперамента. Меланхоликов отличает повышенная чувствительность, легкоранимость, чрезмерная обидчивость. Они замкнуты, малообщительны, в новой обстановке очень стеснительны, нерешительны. Меланхолики очень чутки к переживаниям других людей, искренне выражают им сочувствие. Судя по биографиям, меланхоликами были английский ученый Чарльз Дарвин, Русский писатель Гоголь, польский композитор Шопен. В настоящее время пользуются классификацией, предложенной Павловым. Он выделял два типа нервной системы: сильный и слабый. Люди с сильной нервной системой могут быть неуравновешенными или уравновешенными. Люди сильной, неуравновешенной нервной системой отличаются повышенной возбудимостью, обладают большой раздражительностью. Обычно они резки плохо сдерживают себя. Люди с нервной системой уравновешенного типа могут различаться подвижностью нервных процессов, быстротой реагирования, способностью к перестройке поведения, Уравновешенный тип делится на подвижный и инертный. При нервной системе подвижного типа люди легко ориентируются в обстановке, так как быстро реагируют на раздражители. Как правило, это общительные, жизнерадостные люди. При нервной системе инертного типа переориентация деятельности дается с трудом протекает медленно. Это спокойные, малообщительные люди. Получая задание, они подолгу его обдумывают, но поняв и приняв решение, выполняют его до конца. Для людей слабого типа характерна заторможенность. Они отличаются слабостью нервных процессов. Такие люди малообщительны, мнительны. Их движения, жесты не уверены, но эмоции глубоки и устойчивы. Хотя внешне и не проявляются. Они хорошо выполняют тонкую работу. Тип нервной системы наследуется от родителей, но на него существенное влияние оказывает окружающая среда. Нет плохих или хороших темпераментов. Человек с любым типом нервной деятельности, имеющий сильную волю, может подавить отрицательные и, наоборот, развить положительные стороны своего темперамента.